Уже в коридоре Октябрьского взял за лоб Тлежава, побагровев и очень стараясь не отводить взгляда, заговорил. «Слушай, я рад, что ты вернулся. Честное слово. Все хотел заглянуть, объясниться. Ты это, ты прости меня. Я ведь искренне думал, что ты враг. Данные такие были, но я и поверил. Сам помни, что тут у нас такое творилось. Тебе, наверное, показывали мой рапорт. Не рапорт, а донос». Спокойно ответил старший майор, не делая ни малейшей попытки облегчить Лежаве задачу. У того дернулась щека. Да ладно тебе. Признаю, ошибался, переусердствовал. Виноват я перед тобой. Прости меня. А, не ради старой дружбы, а для пользы дела. Правильный япончин сказал, одной родине служим. Правильно, согласился Октябрьский. Лежаво обрадовался. Вот видишь, давай пять. И протянул ладонь, но неуверенно. Боялся, что рук пожатия не будет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 Зинкиному сыну идиоту юшки было по тридцать. чего себе, детитка, если еле в дверь пролазит. Некультурная ты, баба Зинаидова, сильно. На общественной кухне матом ругаешься, живешь в антисанитарных условиях. Как только тебя в торги держат, доверяют мороженым торговать. И Этого Зинаида ему тем более спустить не могла. Хряпнула крышкой об кастрюлю, подбоченилась и заорала таким базарным голосом, что из комнаты справа выполз Демидыч, даром что глухо глухонемой, тоже пожелал принять участие в конфликте. Замучал, показал Зинке кулак, проявил мужскую солидарность. Не утерпела молокольная юшка, выехал на кухню в своей каталке, огромный, с пухлой детской физиономией, на которой дико смотрелась небритая щетина. Заволновался, захныкал,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 Старший майор на явку заглядывал три, а то и четыре раза на дню, лага от ГЗ суда две минуты ходу. Был он в драповом пальто поверх формы, на голове кепка. — Глухо не мой, Демидыч, как старший группы доложил. — Репетируем, товарищ начальник. Ну — Ну-ну. — Где Карпенко? — Спит, — отрапортовал Егор. — Мы с ним полночи по легенде работали, а потом еще три часа на ключе. — Это что у вас, Щи?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 Схватила тарелку, хотела отобрать, но старший майор вцепился, не отдал. «Прошу извинить, товарищ уполномоченный покаялся он. «Больше не повторится!» «Ащи замечательные, сильно горячие!» «Ну и нечего тогда!» — проворчала Зинаида. «Как у голова?» — спросил Октябрьский, доев. «Жалуется?» «Так ведь сотрясение мозга средней тяжести!» — встрял Юшка, не дав Егору ответить. «Боксер, хренов! бил, не думал!»